Глава одиннадцатая. Последняя песнь. Так жил он теперь с 1881 года, окруженный учениками, любившими его как отца, в своем Дакшинишвари, овеянным тихим шепотом Ганги. Вечное пение реки, воды которой прилив ежедневно гонит обратно на север, обволакивало чудесные беседы здесь сливались на рассвете и в сумерках звон колоколов шум морских раковин звуки свирели брицание цимбал пение в храмах где славились дни богов и богинь примечание книга бесед евангелие рамакришны постоянно отражает картину повседневной жизни и настроений Перед рассветом колокола тихо возвещают утреннюю службу. Зажигают свет. В концертном зале свирели под аккомпанемент барабанов и цимбал играют утреннюю песнь. Восток еще не заолел, а в саду уже рвут цветы, чтобы принести их в дар Богу. Ученики, проведшие ночь у учителя, предаются размышлениям, сидя на краю постели. Рамакришна встал и голый прогуливается, напевая тихим голосом. Он нежно беседует с матерью. Теперь хор инструментов исполняет ее симфонию. Ученики совершают омовение, затем они вновь идут к учителю на веранду и, смотря на гангу, начинают беседу. В полдень Колокол возвещает конец молитвы в храмах Кали, Вишну и в двенадцати храмах Шивы. Солнце становится жгучим, ветер дует с юга, вода поднимается. После принятия пищи учитель недолго отдыхает, затем продолжается беседа. Вечером зажигаются в храме светильники. Одна только лампа горит в углу комнаты Рамакришны. Он сидит, задумавшись. Звон раковин и колоколов храма возвещает начало вечерней службы. При ярком лунном свете беседа продолжается. Конец примечания. Опьяняющий запах священного сада сливался с благовониями, принесенными ветром. Между колоннами полуциркульной веранды, защищенной навесом, видно было, как, подобно летающим бабочкам, проходили разноцветные паруса по священной реке, образу вечности. Но теперь об ограду святилища беспрерывно бились волны и другой человеческой реки, толпы богомольцев, паломники, пандиты. «Верующие и любопытные всех классов и всех положений приходили из большого соседнего города или из разных мест Индии, чтобы лицезреть таинственного человека, не думавшего, что он таков, и забрасывали его вопросами». Примечание. «Это было тогда...» в 1882 году, когда пандит Видьясагар посетил Рамакришну. Беседа была записана. Конец примечания. Он всегда отвечал им на своем приятном наречии с неиссякаемым терпением и с теплотой, не теряя связей с глубинами действительности и не давая ничему ускользнуть из ежедневных перемен в делах и людях. Он умел в одно и то же время наслаждаться как ребенок и судить как мудрец. И это совершенная непринужденность, смеющаяся, любящая, проникновенная, которой ничто человеческое не было чуждо и составляло его обаяние.